«Эпилог!» «Ну, что думаешь?» — спросил Деконтра, когда дверь за Ширяевым закрылась. мне столько застонала, откидываясь на спинку кресла. Закрыл глаза, не отвечая на вопрос. Что ему сейчас совершенно не хотелось, так это думать о причине своей перманентной головной боли. Стоило Павлу вернуться, и предчувствие грядущих неприятностей крепко угнездилось в сознание мужчины. «Ничего конкретного, но сердце вещало. От Ширяева жди беды». Начальник управления осмотрел на своего зама безо всякого сожаления, хоть и с пониманием. Поэтому не стал дожидаться ответа. Заговорил сам. Номинально Ширяев равен по должности Верховному Инквизитору. Правда, только на юге. Здесь никому приказывать он не может. Но и мы ему тоже. Только просить. Об этом надо обязательно сообщить в главк. Про южный командный пункт тоже. Если он не уничтожен, это сильно облегчит нам задачу взятия под контроль всего региона. Но опять же, это только при содействии Павла. А мне лично пока непонятно его взаимоотношения с женой». «Ну, по крайней мере...» — не открывая глаз, медленно протянул Амнис. «Назад к ней он не рвется». «Не рвется», — согласился Деконтра. «Это плюс». — Темнит он с этим командным пунктом, — снова сухо произнёс зам. — Не говорит всего. — Тоже заметил? — Гол кивнул. — Да, Паша от нас что-то скрывает, Надо просить его сейчас невозможно, даже Верховному. — Ладно, это дело десятое. Меня больше заботит посох некроманта. Если этот Сагир окопается в некрополе, с таким посохом мы его вовек оттуда не выковыряем. «Аж если прежние хозяева вернутся, то плохо будет всем». «Не наша забота», — буркнул Амнис. «Не наша, но характеристику ему Паша дал хорошую. Пригодится, если в главке решат отправить команду для его ликвидации. И, кстати, заметил, что парень наш куда уверенней в себе стал. Причем это ненаведенное поведение. Он действительно изменился». «Это-то и пугает», — пробормотал зам. Что он творил, когда был неуверенный, а теперь уверенный стал? Не драматизируй. Деконтра открыл ящик стола, достал пару стаканов и бутыль коньяка, плеснул на пол пальцев каждый, протянул. На, выпей, полегчает. А еще этот его рассказ про приспешника старых богов. Выпив, Амнис занюхал рукавом, взглядом попросил еще. Что его видели на землях кассов за ритуалом с той девчонкой, Вот что меня напрягает еще больше. С Ширяева станется выкопать откуда-нибудь еще одного живого бога. Мало нам прошлого раза было. А ну отставить нытье!» Не выдержав, рявкнул начальник управления, треснув толстым донышком стакана об стол. Налил второй раз только себе, проигнорировав просящий взгляд зама. «Ты инквизитор или кто? Если есть еще один живой бог, да еще проводящий эксперименты на территории империи, «Наша задача не зарывать голову в песок, а приложить все силы, чтобы найти ублюдка и загнать его туда, где ему место». «Это куда?» — мрачно произнес оставшийся без добавки Амнис. «К нам в лабораторию. Кое-какие сведения, как заточили прошлого, удалось найти. Утихомирим и этого. Убивать опасно. Вдруг пророчество не врет». Но погрузить в тысячелетний анабиос и спрятать где-нибудь подальше и поглубже, думаю, мы сможем. А не чересчур это, на бога замахиваться. «Люди их когда-то давно уже один раз победили», — ответил Гоул. «Победим и снова». «Кстати», — чуть отклонился от темы Амнис. «Прошла информация, что вампиры свернули программу обучения своих студентов у нас». Они покинули Академию буквально за день до появления Ширяева. «Считаешь, что это как-то связано?» — поднял бровь Деконтра. «Нет, но звоночек тревожный». Герцог Раагард был старейшим высшим вампиром, хорошо помнящим еще прошлый мир своего народа, но уже очень долгое время старался держаться в тени, предпочитая тайно управлять государством вампиров. Официально на троне восседала высшая вампирка Эльгадра, но все понимали, что королева хоть и царствует, но не правит. Да и силёнок у той было не в пример меньше. Все же Анара Агарду приходилось внучкой, а у вампиров сила напрямую зависит от возраста. Вот и сейчас все мероприятия с послами султаната и решение о вызове из империи студентов им организовывались через королеву. Когда герцог, звонко стуча каблуками по мраморному полу, вошел в малую королевскую залу, где за овальным столом располагался королевский совет во главе с Эльгадрой, все тут же встали, со скрипом отодвигая кресло, и поклонились. Королевы исключением не была. Оглядев высшую знать своей страны, Раагард подошел к пустующему креслу напротив королевы и, уперев ладони в массивную столешницу, произнес. «Ну что, дождались, когда Империя нанесла удар первый? Гномов больше нет, как и султана. А теперь расскажите мне, почему мы так затянули с отправкой султану военной помощи?» «Ваша тёмность, чуть сжавшийся и потупив взгляд, взял слово один из членов Совета. «Экспедиционный корпус готовили, но предполагалось для более выгодных преференций при организации коалиции провести дополнительные переговоры с султаном». «Провели?» — внешне спокойно поинтересовался герцог. Он и так уже имел полную информацию о произошедшем, но здесь вопрос был задан скорее в воспитательных целях. Не дождавшись ответа от замолчавшего Высшего, Роагарт мгновенно впав в бешенство, с силой ударил кулаком по столу, так, что толстенное дерево вмялось и затрещало, заорал, брызгая слюной. — Так провели? — Простите, ваша темность. Бледный по жизни вампир от крика древнейшего и вовсе стал каким-то серым. — Не успели. — Не успели. Вновь спокойно, словно и не было этой резкой вспышки ярости, произнес герцог. «А теперь на троне какая-то соплячка с непонятным некромантом, наотрез отказывающаяся идти на контакт. Это тогда, когда Империя планомерно готовится к войне». «Мы этого не знаем», — тихо произнесла королева, глядя на деда. «Вы не знаете, а я знаю!» — снова перешел на крик высший вампир. «Где демоны? Нет демонов. Где гномы? Нет гномов». «Караул смерти вам ни о чём не говорит? Новое экспериментальное оружие имперцев тоже ни на что не намекает? А передача всей пограничной стражи Инквизиции? Вы вообще читали отчёты, что наши вампиры слали из Академии?» Прожигая побледневший совет взглядом, Раагард припечатал. «Вы не кровососы, вы кровососунки!» «Простите, ваша тёмность», — снова проблеял кто-то. «Да мне от ваших извинений!» Герцог, отойдя к стене, где на огромном полотне была запечатлена кровавая бойня эпохи завоевания, как называли войну с Империей тысячу лет назад, ткнул в картину пальцем, обернувшись, зло рявкнул. «Знаете, что это такое? Знаете?» «Конечно, не все из вас застали!» Он прошелся критичным взглядом по вампирам, отдельно задержав взгляд на тех, кому было меньше тысячи лет. Но знать были обязаны. А вы взяли и забыли, каким путем достались нам эти земли, которые мы уже давно считаем своими. А Империя ничего не забыла. Зализывала раны, оправлялась от удара, чтобы потом разом забрать свое. «Но это всего лишь люди», — сузила глаза королева. Тысячи лет для них непомерный срок, они давно уже все забыли. «Да?» — протянул Раагард, хищно улыбнувшись. Подошел, крепко схватил когтистыми пальцами туза подбородок. «Девочка моя, а ты знаешь, что такое комиссарский доспех Империи Ларт? Нет? А вот я кое-что за тысячу лет выяснил. Доспехи, что помнят всех носивших их, передавая опыт, память и навыки». «Раз за разом, поколение за поколением. Думаешь, ненависть, что жжет их изнутри, угасла со временем?» «Нет, дорогая Эльгадра, наоборот. Она становилась только сильнее». «И что делать?» Отпустив внучку, герцог снова прошел к свободному креслу. Присел, посмотрел на продолжавших стоять вампиров, затем коротким жестом приказал сесть. Дождавшись, когда шум утихнет, ответил. реанимировать планост. Только мы планировали временный захват территории для пополнения кормовой базы с переправкой на нашу территорию местного населения. А теперь, похоже, надо пересматривать его для нанесения упреждающего удара по Империи. И отправьте послов к эльфам. Их это тоже касается. Тогда, тысячу лет назад... Мы смогли победить, только объединив усилия. Последний бог этого мира чувствовал, что древние враги все ближе. Возмущение эфирных волн явно говорили, что из невообразимой дали возвращается темное нечто. Они ощутили смерть его брата, но сила, божественная сила, что как маяк горела сквозь пространство и измерения, не погасла. И вот теперь они возвращались, чтобы выяснить, чтобы разобраться. Древние враги. А он, как назло, не успевал с оружием против них. С людской магией, идущих против всех законов и основ. Это и самые интересные и непонятные силы и что могла склонить чашу весов в давнем противостоянии в его пользу. Мой верный слуга, позвал он представителя давно забытой в мире расы «Мне нужны еще образцы для исследований». Тут бог остановился, задумавшись на секунду. «Нет, на образцы нет времени. Мне нужны кандидаты». «Миссир!» — прошипел варана богомол. «Это опасно. Мы все до конца не проверили». «Враг уже близко. Придется рискнуть». И слуге больше ничего не оставалось, как только молча кивнуть. Интуиции своего господина он привык доверять.